Когда-то заполненной народом в квартире Безуриных теперь осталось лишь два, но очень близких для Сергея человека: бабушка и мама. Невестка Марии Петровна работала лаборанткой в госпитале, часто задерживаясь там на целые сутки. В результате все домашние заботы легли на плечи старой женщины. Впрочем, забот этих, по мнению самой Марии Петровны, было не так уж и много. Это, конечно, как посмотреть. Ведь только ежедневная уборка квартиры, до решения продовольственных проблем занимали у нее почти все время, оставляя на отдых лишь несколько часов в сутки. В эти недолгие часы отдыха тревоги бабушки за судьбы близких людей перемежовывались в сознании о былом, прошлом. Нет, она не жила этими воспоминаниями, а скорее пролистывала их, как страницы, отмечая те моменты, которые казались ей особо значительными. Рождение детей и внуков, прощание и встречи с близкими людьми, успехи и неудачи, потери и приобретения, бывшая хозяйка большого дома, как самую большую несправедливость вспоминала экспроприацию почти всего имущества своей семьи революционной властью. Да, она очень не любила эту власть, но как ни странно, ни единым словом не обнаруживала свое отношение к ней никогда и ни с кем. В её внутреннем мире уже давно была выстроена своя особая шкала ценностей, во главе которой находился ее любимый внук. Серёжа и раньше, с самого рождения, получал от своей зашторенной строгим внешним видом бабушки основную, львиную часть ее любви. Это было очень странным явлением, ведь были у Марии Петровны и другие дети и внуки, а вот Сереженька оказался самым-самым, и все тут Да, порой понять душу человеческую очень сложно. Суровая действительность военного времени, потери родных людей, да и просто страх за оставшихся в живых, сделали взгляды и чаяния Марии Петровны предельно четкими. В качестве первоочередной задачи, решение которое следовало произвести безотлагательно, она ставила возвращение в Москву под свое крыло семьи своего любимого внука. И в письмах и в редкие моменты Когда Сергей удавалось забежать домой, всегда первым звучал вопрос: «Сереженька, когда же вернутся наши девочки?" Дальше шли разговоры на разные темы, но этот вопрос всегда был первым. Строгая Мария Петровна терпеть не могла причитаний, даже слез на ее глазах почти не бывало. Сергею всегда было просто обсуждать с ней самые сложные и жгучие проблемы. Вопрос же о вызволении Саши с дочерми из блокадного Ленинграда уже не первый день и не первый месяц оставался самым главным, самым основным и для бабушки, и для внука. Наши летчики истребители были вынуждены совершать по нескольку боевых вылетов в сутки, особенно ночью. Это правило касалось всех, независимо от того, какой части принадлежал пилот. И каким образом он оказался в блокадном городе, иного выхода не было, поскольку превосходство немцев в воздухе было подавляющим. В тот день старший лейтенант Безурин всё же получил увольнительную до 22 часов. Ночью же ему предстоял очередной боевой вылет для защиты воздушного пространства над Ленинградом. Улицы осажденного со всех сторон города были пустынны. Сергею показалось, что большой довоенный город с более чем двухмиллионным населением совсем обезлюдил. Однако Ленинград жил, боролся, работал. Сотни танков, артиллерийских орудий, минометов и другой военной техники производилось на его заводах. Самым страшным были не бомбежки и обстрелы, а тихий, ползучий голод, который перехватывал горло и изпод душил и унижал. стараясь превратить человека в примитивное животное, нормы выдаваемого по карточкам продовольствия продолжали снижаться. В доме Сашиных родителей уже почти все стекла в окнах были выбиты, их пытались заменить в лучшем случае фанерой, а то и просто заткнуть какими-либо тряпками. К постоянным обстрелам и голоду прибавился еще и холод. Из-за царившего в комнате мрака Сергей сначала даже не смог ничего разглядеть. Так молча простоял несколько минут, но тут на заваленном чем-то непонятном диване произошло явное шевеление. "Популя, это ты?" задрожал тоненький голосок. "Ирка, вставай, наш папа приехал". Сергей слегка дёрнул пыльное одеяло с окна и увидел двух выбирающихся из груды тряпья ходячих скелетиков. Девочки бросились к отцу и заплакали. Если старшая Валя пыталась что-то говорить, старалась рассказать про их житье бытё то младшая Ира просто уткнулась лицом в бок своего родителя и тихонечко вздрагивала. После нескольких минут молчания она как бы очнулась и шепотом спросила: "А что ты нам принес? "Да, конечно, с этого и надо было начинать". Сергей вытащил из кармана припасённые для этой встречи галеты и дал каждой из дочерей по две штуки. Кушайте, мои хорошие, он начал суетиться, вынимая из весь мешка продукты, которые получил в виде сухого пайка, как фронтовой летчик. Мама, наверное, на работе. А где Фёкла Григорьевна? Валя, с набитым галетой ртом, стала сбивчиво рассказывать, что мама часто целыми сутками остается на заводе, а когда ей удается прийти домой, то всегда приносит что-нибудь из еды, чаще всего сухарики. Бабушка Фёкла тоже заходит к ним в комнату и старается немножко подкормить. Весь разговор был о еде и только о еде. В неясном свете комнаты Сергей старался рассмотреть бледные личики своих дочек. Горестность увиденного, многопудовая тяжестью давила на грудь, даже дышать становилось трудно. Больше всего поражали их глаза, глаза, которые раньше так разительно отличали сестер друг от друга. Теперь эти различия ушли куда-то очень далеко. Теперь все заслоняло паутина голода. Смотреть в эти родные глаза было куда как страшнее, чем идти в лобовую атаку с фашистским масом. Сергей взглянул на часы. "Вот что, мои хорошие, завтра ночью вы с мамой полетите в Москву. Там ждет вас бабушка Маня". Он не знал, как можно доступно объяснить девочкам, что произошло вчера, И как будет происходить их возвращение в Москву, а только повторял: "Теперь все будет хорошо, все будет хорошо". Посидев взочерми еще пару часов, переговорив с закутанной по самые глаза фёклой Григорьевной и сдав ей принесенные продукты, Сергей пошел на Сашин завод. Нужно было оформить выезд семьи из Ленинграда и там, и в Домоуправлении. Спустя двое суток Старший лейтенант Безурин был срочно вызван коменданту аэродрома. Уже немолодой полковник с серым лицом и покрасневшими от постоянного недосыпания глазами приветливо покивал головой, отвечая на уставное приветствие летчика. Вот пришли твои пассажиры. Он помахал рукой в сторону, где, прижавшись к стене, стояли три измождённых блокадой человечка. Саша и девочки держали в руках по маленькому узелочку самым необходимым. Это зрелище было не для слабонервных. Ничего, ничего, успокаивал себя Сергей. Скоро они будут в Москве, в полуголодной Москве, но все же не в блокадном Ленинграде. Смурной полковник слегка покачался на своем стуле и глубоко вздохнув, пристально посмотрел на перед ним летчика. — Слушай, Безурин, посадить твое семейство в самолет до Москвы? Не имею никакой возможности. Все и так под завязку забито ранеными. Чего угодно, но этого Сергей никак не мог ожидать. У вас, товарищ полковник, есть приказ представителя ставки верховного главнокомандующего. Не учи меня, как выполнять приказы, вскочив со стула, зло процедил сквозь зубы комендант. Вот еще. Есть у меня и более последний приказ, что в первую очередь отправлять на большую землю тяжело раненых. Он резко опустился на свой стул, грозно ворча усталыми глазами. «Еще вопросы есть? Есть, конечно, есть, резко ответил Сергей. Что же нам делать? Комендант опять поднялся со стула, но уже неспешно, как бы нехотя. Что ты, герой, знаю, а вот что делать в данной ситуации, не знаю. Он снова посмотрел на прижавшихся к стене девочек. Может, одну постараюсь все же пристроить, неуверенно продолжил полковник. самую легкую. Теперь разговор перешел в совсем другую, дружескую тональность. В конце концов было решено посадить в переполненный транспортный самолет Валю, как с одной стороны еще маленькую, но с другой старшую и более самостоятельную. В заключение этой трудной беседы окончательно смягчившийся комендант пообещал даже накормить Сашу сырой и почти извиняясь, грустно улыбнулся закутанной в осеннее пальто и шаль Валя. Ну а ты скоро будешь в Москве, там все же не так голодно. Действительно в этот грустный вечер Сашу сырой ждал роскошный по тем временам обед. Обед, состоящий из настоящего супа из тарелки перловой каши, заправленной мясной тушенкой, и даже плюс стакана киселя. Другие ленинградцы об этом не могли даже мечтать. Лётчик-истребитель решил продолжить свою атаку на продовольственном фронте и обратился к знакомому старшине интенданту, отвечающему за питание летного состава. Иван Кузьмич, может из моего пайка что-нибудь можно отрезать? Мне просто стыдно, как я обжираюсь в это голодное время. Не нам судить, товарищ старший лейтенант, не нам. Там люди умнее, и знают, что делать. Он поднял вверх указательный палец. Голодный летчик не может победить в бою. Разве не так? А они могут. Опять не сдержался Сергей. Нам даже водку дают. Старшина примирительно немного помолчал. Ладно, Сергей Петрович. Вот проводку правильный вопрос задали. Я, конечно, помню, что перед вылетом вы никогда ее не употребляете. Уже несколько месяцев назад, руководствуясь и своим собственным опытом, и опытом других пилотов, старший лейтенант Безурин Взял себе за правило никогда не пить законные боевые 100 грамм перед боевым вылетом на отдыхе иное дело ведь после боя просто так и не заснешь. В результате накопилось определенное количество невыпитых грамм которые предприимчивые интенданты использовали по своему усмотрению Такие своеобразные взаимоотношения с работниками пунктов питания давали Сергею основания просить некую компенсацию Четвёртый армейский хозяйственник всё прекрасно понимал. Он дружески улыбнулся и провёл лётчика в подсобную комнату, где вытащил из шкафа целую буханку хлеба и положил её на стол. Немного постояв в раздумье, он опять открыл шкаф и дополнил свою доброту банкой мясных консервов. Слышал, что вы недавно в бою сбили двух мессеров. Так вот, примите это как благодарность от меня. Таких щедрот никто не мог ожидать. Даже Сергея кинуло в пот. Ладно, подумал он. Скоро Валя будет в Москве, а эти продукты позволят Саше сырой продержаться в Питере до моего следующего прилета». Примерно через час, надрываясь от явной перегрузки, поднялся с облетной полосы, переоборудованный для своего нового назначения пассажирский Дуглас, приблизившись к ладоге, и так находящийся на небольшой высоте самолет стал спускаться еще ниже. Издалека могло показаться, что он не летит, а просто скользит по замерзшей поверхности озера. Сверху, на некотором расстоянии от него, шло звено истребителей, возглавляемое старшим интенантом Безуриным. Никогда еще Сергей так не страшился вражеского налета, как во время этого рейса. Многократно испытавший остроту боя летчик прекрасно понимал, что его душевное состояние никак не соответствует боевому прагматичному настрою. Там, в летящем рядом Дугласе, находилась его дочка Валя. Правы, наверное, хирурги, что стараются не оперировать своих близких родственников и друзей. В критических ситуациях небольшие волнения всегда идут на пользу дела, а вот большие могут парализовать волю, что чаще всего приводит к печальным последствиям. Может быть, низкая облачность и искусство наших пилотов, а может и просто везение, благословившие на этот раз, позволили избежать серьезных неприятностей. Перелет из Ленинграда в Москву произошел на удивление спокойно. Случилась лишь единственная и какая-то нескладная попытка атаковать со стороны одинокого мастера шатуна. Пожалуй, зашел он в слишком глубокой пике, так что и сам был рад, что не грохнулся лёд. И поспешил ретироваться во освяси. Центральный московский аэродром встретил самолеты вполне приличной видимостью, так что и посадка прошла штатно. От аэродрома до Белорусского вокзала, рядом с которым приютилась небольшая улочка, где жила семья Безуриных, было совсем близко. Убедительность просьбы Сергея казалась такой очевидной, что командование не стало возражать и не только выдало ему увольнительную но даже предоставила служебную машину. Единственное, что приземляло приподнятое настроение, так только краткосрочность этого отпуска. Через три часа летчик Безурин был обязан вернуться в расположение своей части. Мария Петровна опустилась на колени и прижала к своей груди несуразно закутанное в грязную одежонку тоненькое тельце своей правнучки. Сергей молча наблюдал эту трогательную сцену. Как же соскучилась бабуля, умиротворенно подумал он, но вдруг в голову пришла уж совсем непрошенная мысль. Наверное, станет любить Валюшку еще больше, если что случится со мной. Передача дочери в добрые руки своей бабушки могла затянуться надолго, однако воинская дисциплина обязывала спешить. «Все, сделано очень важное дело. Сергей попрощался с близкими, и, И в хорошем настроении в скорости прибыл в свою воинскую часть. Весна всегда порождает в душе человеческой надежды на лучшее. Несмотря на крайнюю сосредоточенность, командир звена истребителей сквозь пелену туманной рани над апрельской Ладогой, как наяву, видел уже завтрашнее утро. Ему представлялось, как он вот так же будет вести свое звено прикрытия, но в обратном направлении, на Москву. будет вести и чувствовать не только работу моторов, но и стук родных сердец в охраняемом им транспортном самолете. Реальность таких надежд не вызывала у Сергея особых сомнений. Он был уверен, что легендарный генерал обязательно сдержит свое слово. В самом крайнем случае, придется напомнить о прошлом разговоре. Это, конечно, вызовет большие неприятности для коменданта, а может и не просто неприятности. Представитель ставки шутить не будет, узнав, что его приказ не выполнен. Наверное, лучше поговорить обо всем этом с самим комендантом, так будет вернее. Ещё вчера утром Кумеско сообщил Сергею, что его звено приказано сопровождать в блокадный Ленинград рейс особой важности. Наконец-то. Ведь жду я этого больше двух месяцев. Послушай, обратился он к своему другу и командиру, ведь ты знаешь мою ситуацию. Помоги получить увольнительную на пару часов. Нужно мне позарез побывать дома. То, что увидел в своей квартире Сергей, вызвало у него особую тихую радость, чувство давным-давно забытое. Встретила его уже основательно очнувшаяся от голодной неволи Валя. Хотя и старенький, но чистый, аккуратно отутюженный халатик подчеркивал ту ухоженность, которая была просто фирменным знаком всего, к чему прикасались натруженные руки Марии Петровны. Еще очень худенькая, но уже восстанавливавшая свою былую подвижность Валя кинулась на шею отца. Ой, папуля, почему тебя так давно не было? Ты не летал к маме в Ленинград? Посыпались вопросы, сопровождаемые озорными искорками в оживших глазах девочки. Бабушка Маня ушла в магазин, а я вот хозяйничаю. Маленькая хозяюшка протирала в тряпочкой подоконники и поливала стоящие на них комнатные цветы. Цветы в это военное время показали Сергею чем-то не просто далеким, а уж совсем нереальным. Как же ему хотелось подольше побыть в этом с детства знакомом, милом мире. Но дарованное командование время неслось со страшной быстротой. Уже прощаясь с отцом, Валя засунула ему в карман Две завернутые фантики конфетки с просьбой передать их маме и сестрёнке. Пока полет проходил относительно спокойно, при подлете к противоположному берегу Ладожского озера туман начал редеть, пропуская в отдельных местах лучи весеннего утреннего солнца. В одном из таких просветов мелькнул фюзеляж месье но только мелькнул и растаял в седой пелене. Вот прошли береговую линию, И пришлось подняться выше. Внизу проносились кроны деревьев и крыши строений. Туман почти рассеялся, уже вдалеке можно было разглядеть неясные контуры пригородов Ленинграда. Мерный, успокаивающий гул моторов наших самолетов, вдруг исказился воем, появившихся неизвестно откуда трех трёхмессершмитов. Ведущий месьер в атакующем крене сходу пошел на транспортный самолет, Сергей лишь каким-то невероятным маневром успел занять необходимую позицию и длинной очередью отсечь подход вражеского истребителя. Воздушный бой моментально превратился в огненное месиво. Боковым зрением командир звена увидел, как вспыхнул его ведомый, а затем задымил хвост одного из мейсеров. Но главное, транспортный самолет оставался невредимым. И маневрируя на небольшой высоте, продолжал свой полет. Ведущий фашистский ас старался перехитрить Сергея. Он сымитировал атаку на его истребок, а сам ловким маневром успел зайти в хвост генеральского самолета. Что делать? Сергей попытался уйти в вираж с правым заходом в борт. Нет, не получилось. Тогда почти с запредельной нагрузкой он выполнил невообразимый кульбит, отдаленно напоминающий петлю Нестерова. И в опасной близости пронесся над транспортником навстречу преследующему его мессеру. Теперь старший летенант Безурин, вошёл в плотную лобовую атаку с фашистским масом, вошел совершенно сознательно, поскольку иного выхода просто не было. Несколько десятых долей секунды сближения, и вот уже отчетливо видно перекошенное, не то от злобы, не то от страха, лицо врага. Фашисты не выдерживают лобовой атаки, как наеву прозвучал голос Камеска. «Еще немного, успел подумать Сергей, ведь должен гад ползучий, отвернуть. Мгновение, еще мгновение. Фашисты не выдерживают лобовой атаки. Ну давай, давай. Онемевший палец лежал на гашетке. «Еще одно мгновение, еще чуть-чуть. Фашисты не выдерживают. Виртуальный Камеска Не успел закончить фразу. Что-то страшное и неестественно яркое воспылало при лобовом таране двух истребителей. Сергей еще видел, как разрывается на отдельные куски и его истребок и фашистский мессер, и он сам, старший лейтенант Безурин. И вот это уже сверхяркое зарево стало меркнуть и заволакиваться каким-то неземным клубящимся туманом. Милые, хорошие мои, Простите